Уверяю тебя, ты жив и здоров. Мне нет смысла тебя обманывать. Герцог хихикнул. Обернув торс первой попавшейся простынёй, он плутал по самым заброшенным коридорам замка. Периодически он издавал нечто вроде у Смерть не знал, что и думать. Он не раз встречал людей, отказывающихся признать собственную кончину, потому что она всегда переживается как крайняя неожиданность, и многие не готовы смириться с её наступлением. Однако человек, который утверждает, что он мертвец и при этом дышит, попадался ему впервые. Смерть тревожно поёжился. «Я буду набрасываться на людей из-за спины», — вещал Флем. «Всю ночь по замку будет разноситься клацани моих костей, а по утрам я буду залезать на крышу домов и предсказывать, кто из горожан умрёт следующим». «Это прерогатива Банши?» «Это меня не касается», — возразил герцог весьма решительным тоном. «Далее я начну проникать сквозь стены, переворачивать столы, брызгать эктоплазмой на неугодных и на угодных тоже. Ха -ха -ха. не получится! Ты уж меня извини, но живым людям не разрешается становиться привидениями!» Герцог предпринял несколько тщетных попыток проникнуть сквозь камни, махнул рукой и открыл дверь, выходящую на полуразрушенную замковую стену. Буря немного угомонилась, и на небе висел белый огрызок луны, манящий покачиваясь между мохнатыми тучами, точно билет в вечность, выпавший из рук билетёра. Смерть, шагнув сквозь стену, оказался рядом с флемом. «А ты вот скажи», — спросил его герцог. «Если я и вправду жив, чего ты здесь околачиваешься?» Выскочив на уступ стены, герцог поправил простыню на груди. Ветер играл полами в итоге. «Я жду». «Ты будешь ждать вечно, костлявое чучело горделиво вскричал герцог. «Я стану своим в мире теней, раздобуду себе цепи, я...» Герцог отвёл ногу, пошатнулся, потерял равновесие, упал на стену и покатился в сторону пропасти. Одно мгновение ещё была видна его правая рука, безуспешно цепляющаяся за трещины вкладки, но затем исчезла и она. По идее, смерть способен находиться одновременно во всех частях диска сразу. Да, в миг падения герцога он стоял на вершине крепостной стены и задумчиво колупал костлявыми пальцами несуществующей частицы мерцающего металла на лезве косы. Но вместе с тем... Он уже очутился по пояс в пени меж оскалившимися скалами Лангкерского ущелья. Его известковый взор пробежался по руслу потока и резко затормозил там, где над насыпью угловатой гальки пенили серостные волны. Спустя мгновение герцог сел, разглядывая пролетающие сквозь его тело пенящиеся брызги. «Тихими ночами я буду бродить по коридорам», — пообещал он и шептать под дверями. Голос его становился всё тише, теряясь в несмолкающем речении ланкра. «Плетёные кресла будут тревожно скрипеть под моей невесомой рукой. Вот увидишь». Смерть удовлетворённо оскаблился. «Да что ты говоришь?» Начал накрапывать дождик. Овцы пикские ливни издревле славятся своей всепроникающей мокростью. В сравнении с ними Обычный равнинный дождь, засуха и изжога. Остервенела хлеща по крыше ланкрского замка, вцепикский ливень ухитрился просочиться сквозь черепицу и теперь с чувством глубокого удовлетворения наполнял большую залу тёплой, неуютной влажностью. Сама зала вместила в себя добрую половину населения Ланкра. Рок от ливня даже заглушил постоянный вой бешеной реки. Сцена была залита водой. Декорация размывала, разноцветные ручейки бежали по доскам, а одна из кулис, сорвавшись с карниза, со скорбным видом валялась в глубокой луже. Обращение матушки Ветровозг к жителям Ланкра близилось к завершению. «Про корону не забудь», — шепнула ей нянюшка. «Да, корона», — встрепенулась матушка. «Как вы уже могли заметить, она заслуженно венчает его голову». Мы спрятали её среди других корон, которыми актёры играют в театр, потому что рассудили, что искать её там никто не будет. Если не верите, что она настоящая, можете сами убедиться. Корона сидит на нашем короле, как влитая. Если публика и впрямь пришла к убеждению, что корона сидит на голове Том Джона, как влитая, то только благодаря невероятной силе убеждения, которой обладала матушка. Сам Том-Джон так не считал, ибо чувствовал, что только его уши мешают короне превратиться в своего рода на шейные украшения. «Представьте себе, что он почувствовал, когда надел эту корону в первый раз», — продолжала матушка. «Думаю, он пережил нечто странное, экстрасенсорное». «Вообще-то», — начал было Том-Джон, — но никто и не подумал прислушаться к его мнению. Юноша передёрнул плечами и нагнулся к гному, который всё так же что-то яростно строчил. «Слушай, Хью, а экстрасенсорное — это то же самое, что и неудобное?» Гном смерил его непонимающим взором. «Что?» «Я спрашиваю! Экстрасенсорное — это всё равно, что неудобное?» «А, эм, нет, думаю, нет». «Тогда что же это значит?» «По-моему...» «Так называют нечто круглое и продолговатое, но я не уверен». Заветные листочки со сценарием притягивали взгляд Хьюла как магнит. «Кстати, ты случаем не помнишь, что он говорил насчёт того, что не могло произойти завтра?» «Я не успел записать». «Тебе даже не пришлось приводить доказательства моего... усыновления», — размышлял Том Джон. «Да уж, такие дела», — туманно изрёк гном. Вообще, лучше никогда не врать. Ты не видел, он её действительно пырнул кинжалом или просто обвинил во всеуслышании? «Я не хочу становиться королём», — хрипло заявил Том-Джон. «Мне всегда все говорили, что я вылитый отец». Забавная штука это наследственность. Всё так же туманно изрёк гном. Если бы, скажем, я пошёл своего батюшку, то сидел бы сейчас в ста футах от поверхности и крушил киркой камень. Но я... Голос его оборвался. Взгляд гнома замер на кончике пера, как будто перед Хьюлом предстало нечто невообразимо прекрасное. «И что ты?» «А? Ты меня вообще слушаешь?» «Я знал, знал уже, когда писал её. Я знал, что здесь что-то не клеится, что всё совсем не так. А, что ты там сказал?» «А, да, королевство. И ты в нём король». «Хорошая работа. На неё всегда большой конкурс. Я очень счастлив для тебя, парень. Короли могут делать всё, что им заблагорассудится». Том-Джон оглядывал лица ланкерских вельмож. Вельможи, в свою очередь, с любопытством оглядывали Том-Джона. Примерно с таким же выражением покупатель взирает на бычка, которого ему пытаются навязать. Холодная, склизкая мыслишка закралась в его голову. «Раз он теперь король, значит...» Он может делать всё, что захочет. Но прежде всего он обязан хотеть править ланкром И это не обсуждается. «Ты можешь построить здесь собственный театр», — проговорил Хьюл, и глаза его на миг оживились. «Люков понаделаешь, костюмов нашьёшь. Каждый вечер будешь давать новую пьесу. диском тебе сараем покажется». «И кто будет ходить в мой театр?» Хмуро поинтересовался Том-Джон, откидываясь на спинку кресла. «Все!» «Что? Каждый вечер здесь будет собираться всё население Ланкра?» «Но ты ведь можешь приказать?» Пожал плечами Хьюл, не отрываясь от сценария. «Так и знал, что он это скажет», — подумал Том-Джон и тут же добавил. «Но он ведь не со зла. В голове у него сейчас только эта пьеса. Весь остальной мир словно не существует». Том-Джон снял с головы корону и повертел ее в руках. Выглядела она не такой уж и большой, но весело прилично. Интересно, а голову она натирать не будет? Во голове стола стояло пустующее кресло. Как уверили Том-Джона, в этом кресле сидит призрак его настоящего родителя. Впрочем, будучи представленным отцу, Том-Джон не испытывал никаких возвышенных чувств. Его просто коснулось нечто холодное, после чего в ушах у него раздалось какое-то призрачное жужжание. «Я мог бы помочь отцу закрыть счета на строительство дискума», — сказал он. «Отличная мысль», — одобрил Хью. Том-Джон с сумрачным выражением покрутил корону на пальцы и прислушался к жаркой дискуссии за столом. «Пятнадцать лет?» — переспросил городской голова Ланкра дорогого выхода у нас не было», — ответила матушка-ветровоск. «То-то мне показалось, что булочная на прошлой неделе закрылась раньше обычного». «Да нет же», — потеряв терпение, рявкнула ведьма. «Это здесь совершенно ни при чём. Перенос на вас никак не отразился». «Абсолютно не отразился», — кивнул один из отцов города, соборный староста, делопроизводитель и могильщик в одном лице. Мы просто не досчитались 15 лет. Наоборот, возразил городской голова. Мне кажется, мы здесь только сэкономили. Вот смотри, время — это извилистая дорожка, вьющаяся между частными наделами. И мы вместо того, чтобы петлять, просто рванули через поля и тем самым сэкономили массу усилий. А то нет, нет, запротестовал делопроизводитель, вытаскивая из-за пазухи чистый лист бумаги. Вот она, дорога. Том Джон прикрыл глаза и позволил бурным водам дискуссии вновь сомкнуться над его головой. Итак, здесь все, похоже, желают видеть его на троне, и никто не догадался спросить, а чего собственно желает сам принц. Его мнение в расчёт не принималось. Да, всё именно так и обстоит. Конкретно его в короли никто не прочил. Просто Том Джона угораздило родиться наследником законного монарха. Золото, как известно, не тускнеет, по крайней мере, в физическом смысле. И всё же нельзя было не заметить, что тонкий золотой обруч в его руках имеет весьма странный оттенок. Слишком много голов перебывало под этой короной. Если поднести её к уху, то можно услышать стоны умерших. Он вдруг почувствовал на себе чей-то цепкий, пытливый взгляд, изучающий его сведливость у паяльной лампы, синтересовавшейся леденцом. Том-Джон поднял голову. На него смотрела младшая, совсем молоденькая ведьма, та, что с пытливым личиком и прической в стиле живой изгороди. Она сидела рядом с Шутом и выглядела так, будто имеет полное право находиться рядом с этим человеком. Однако внимание ведьмы было приковано не к самому том джону а к некоторым деталям его наружности. Её зрачки мерили лицо юноши, как пара совмещенных кронциркулей. Том-Джон попытался выдать ведьме свою фирменную улыбку, но ведьма её словно не заметила. «Все они заодно», — мрачно подумал он. Один лишь шут увидел, что принц улыбается, и в свою очередь ответил ему насмешливой гримасой, которая вместе с быстрым вращением пальцев подразумевало нечто вроде из всех собравшихся только у нас с тобой головы в порядке. Интересно, долго мы ещё здесь просидим. Между тем, сидящая рядом с шутом девица продолжала разглядывать принца, щурясь и склоняя голову то в одну сторону, то в другую. Затем она принялась с таким же вниманием разглядывать шута, после чего снова перевела взор на там Джона. Наконец, она повернулась к пожилой ведьме Душное и пропитанное влагой помещение было битком набито людьми, но только у этой ведьмы хватило ума потребовать кувшин холодного пива. И что-то горячо зашептало ей на ухо. Этот ведущийся исключительно шёпотом разговор получился долгим и весьма насыщенным. «Типичный образчик женского общения», — скептически подумал Том-Джон. «Обычно такого рода разговор ведётся на пороге дома, а участницы его стоят, скрестив на груди руки и горе случайному прохожему, которого угораздит пройти мимо. Беседующие мигом прервутся и будут провожать бедолагу подозрительными взглядами, пока тот снова не очутится за пределами слышимости, после чего беседа вернётся в прежнее русло. Том Джон вдруг сообразил, что матушка-ветровоск покончила с объяснениями, и выжидающие взгляды собравшихся устремлены теперь на него. да-да», — отозвался он. «Нам показалось, что правильнее всего назначить коронацию на завтра», — сказала матушка. «Нельзя, чтобы трон долго пустовал. Королевству это не понравится». Матушка выпрямилась, отодвинула в сторону стул и подошла к Том-Джону. Взяв за руку, она подвела его через выложенный плиткой зал к трону, положила ладони на плечи юноши и, ласково нажав, усадила несопротивляющегося Том-Джона Прямо на облезлые, потёртые подушки из красного плюша. По плитам поспешно заскрешетали ножки лавок и кресел. Том-Джон в панике зазирался по сторонам. «Что вы задумали?» — в ужасе спросил он. «Не волнуйся», — успокоила его матушка. «Люди хотят подойти к тебе и поклясться в своей верности. Ты, главное, сиди спокойно, учтиво кивай и не забывай спрашивать» чем они занимаются и любят ли своё дело. Да, и отдай им корону». Том-Джон с радостью стянул её с головы. «А зачем?» — поинтересовался он. «Они хотят преподнести её тебе». «Но ведь она и так уже у меня!» «Ничего не понимая, в отчаянии воскликнул Том-Джон». Матушка терпеливо вздохнула. «Таковы правила этого, как его, в общем, какого-то кота», — объяснила она. «Должна состояться соответствующая церемония и всё такое прочее». «Ты, наверное, имела в виду этикет?» «Не всё ли равно? Главное, так нужно». Том-Джон вцепился в ручки трона. «Найди мне Хьюла!» — взмолился он. «Нет, здесь должна соблюдаться очередность иначе возникнет прецедент. Сначала к тебе подойдёт...» «Я попросил тебя отыскать гнома!» «Ты что, женщина, плохо расслышала меня?» — рявкнул Том-Джон голосом, который сделал бы честь любому королю. Однако и матушка не растерялась. «По-моему, молодой человек, ты не совсем понимаешь, с кем сейчас разговариваешь!» Том-Джон приподнялся над плюшевыми подушечками. За свою недолгую жизнь он переиграл великое множество королей, и короли эти редко когда приветливо улыбались своим подданным, С жаром пожимали руки и интересовались, насколько людям нравится их дело. О нет, то были монархи, которые ранним студённым утром и с визгом труп поднимали войска и бросали воинов в кровавую сечу, каждый раз ухитряясь убедить солдат, что это куда более крутое времяпропровождение, нежели валяться в тёплых постелях. Призвав на помощь надменность, спесь и высокомерие своих героев, Том Джон устроил матушке, истинно королевскую выволочку. «Нам казалось, что мы беседуем со своей подданной», процедил он. «Поди же, женщина, исполни, что велел тебе твой король». Лицо матушки застыло в неподвижности, пока ведьма быстренько решала, как отреагировать на подобную наглость. Наконец она улыбнулась про себя и весело кивнула. «Как будет угодно». Уже через минуту она подвела к трону Хьюла, который умудрялся писать даже на ходу. Подняв глаза на том Джона, гном изобразил учтивый поклон. «Брось дурить!» — скинулся юноша. «Посоветуй лучше, что мне делать!» «Понятия не имею. Хочешь, я напишу тебе тронную речь?» «Я ясно выразился! У меня нет ни малейшего желания становиться королем!» «Тогда действительно, с тронной речью могут возникнуть проблемы», — согласился гном. «А ты хорошо подумал? Роль короля — это большая удача». «Но принимай её! Ты лишаешься всех остальных ролей!» «Эм... Тогда так и скажи им, что ты отказываешься». «Полагаешь, этого будет достаточно?» «Во всяком случае, попытаться стоит». Тем временем к трону уже приближалась группа отцов города, несущих на бархатной подушечке корону. На их лицах были написаны сдержанное почтение с небольшой примесью самодовольства. Корону они несли так, словно та была подарком хорошему мальчику. Городской голова Ланкра тихонько кашлянул в ладошку. «Все приготовления, необходимые для церемонии коронации, вскоре будут завершены», — изрёк он. Но тем временем мы хотели бы Я отказываюсь, заявил Том Джон. Голова замешкался. Прошу прощения, я не приму корону. Городской голова помешкал ещё пару мгновений. Губы его беззвучно шевелились, а глаза обрели странный блеск. Уместнее всего, наконец решил он, будет начать всё сначала. Все приготовления необходимые не выйдет перебил Том-Джон. «Я отказываюсь стать вашим королём!» Голова тяжело задышал, словно вытащенный из воды карп. «Хью!» В отчаянии взвыл Том-Джон. «Ты же лучше меня умеешь обращаться со словами!» «Видишь ли, парень?» пожал плечами гном. «Очевидно, выражение «я отказываюсь» не входит в список возможных ответов на предложение принять корону. «Может, попробовать...» «Я рассмотрю ваше предложение». Том-Джон одним рывком выпрямился, схватил с подушечки корону и потряс ее над головой, как тамбурином. «Слушайте меня, вы все!» — крикнул он. «Я крайне благодарен вам за оказанную честь, но не могу стать вашим королем. На этой голове перебывало столько корон, что вам и не сосчитать, и единственное королевство, которым я умею править, ограничено театральными кулисами». «Простите, что обманул ваши ожидания!» Мёртвая тишина окутала залу. Похоже, эти слова тоже не входили в список предполагаемых ответов. «Здесь есть ещё одна проблема», — миролюбиво высказал Хью. «Видишь ли, на самом деле у тебя нет выбора. Ты уже король. Это роль, которая была уготована тебе с момента твоего появления на свет». «Но я с ней не справлюсь!» «Это никого не волнует. Это не то, с чем ты справишься или не справишься. Это то, кем ты являешься!» «Не вздумай бросить меня здесь! Я подохну со скуки в этих лесах!» Вновь грудь Тамджону сдавили какие-то ледяные тиски, а в ушах его что-то загудело. На одно мгновение перед его взором предстали зыбкие, как туман, очертания высокого печального мужчины с мольбой притягивающего к нему руки. «Ты уж извини», — прошептал юноша. «Мне очень жаль». Сквозь призрачный образ он опять почувствовал на себе заинтересованные взгляды ведьм. «У тебя остаётся одна надежда», — пробормотал рядом с ним Хью. «Это если обнаружится другой наследник. Но ты, конечно, вряд ли помнишь своих братьев и сестёр». «Я вообще никого и ничего не помню!» — заорал Том-Джон. «Хьюл, я!» Между ведьмами вновь вспыхнула яростная перепалка, которая закончилась тем, что Маград, неумолимая, как приливная волна, неотвратимая, как приливающая голове кровь, пересекла залу, откинула в сторону преградившую ей путь руку матушки-ветровоск и, приблизившись к трону, швырнула на алые подушечки никого иного, как шута. «Эй!» «Можно тебя на минутку?» «Эгей! Эй, кто-нибудь!» «Эгегей!» «Вмоляем!» «Выслушайте нас!» Но в обстановке шумного веселья и всеобщей праздности, воцарившейся в тот вечер в замке, никто так и не услышал иступлённо вежливые вопли, что эхом прокатывались по бесконечным лабиринтам подземелья. С каждым часом причитания становились всё иступлённее и вежливее. «Простите, пожалуйста, это срочно!» С Белимом всегда происходит одна ужасная вещь, когда он видит крыс. «Ау, кто-нибудь!» Камера внутреннего ока медленно скользит по залитым тусклым светом древним коридором вбирая в себя сочащийся слизью гриб, ржавеющие цепи, сырые своды, тени. «Послушайте, Послушайте господа, господа, так ведь нельзя! нельзя. Произошло нелепое недоразумение! Взгляните сами, на нас ведь на парики!» Эхо жалобных причитаний вязнет затянутых паутиной и обжитых грызунами туннелях, пока не становится тишайшим шепотом на грани слышимости. Эгей, эгей, слушайте, помогите, помогите, помогите. Рано или поздно им обязательно кто-нибудь поможет.